Глава девятая. Не ударил. Бесконечную минуту сверлил меня взглядом, сжимал кулаки до березны на костяшках, но ударить не решился. А жаль, блин. Простецкий мордобой — это один из неплохих таких способов спустить пар, чтобы крышечку не срывал. «Да ну тебе!» — буркнул он и отступил. Сел в кресло, зажал ладони между коленями и нахохлился, как обиженный воробушек. Все-таки он реально еще пацан. Детский сад, штаны на ленках. Устроил истерику, испортил своей команде отличный момент. Теперь ему на самом деле стыдно, но хрен он в этом признается. Будет молча дуться, а потом вообще стопудово уйдет с многозначительным видом. Еще и трубку не будет брать дня два, чтобы все помучились. «Ты на деньги сел», — угримо проговорил бегемот. Астарот поерзал, достал из-под себя три пачки денег и бросил их на соседнее кресло ни на кого не глядя. «Саня, так что с записью?» — осторожно начал Бельфигор. «Давайте, может, на неделе, все то время, которое у нас репетиции...» «Мне надо идти!» вскочил Астарот, перебив Бельфигора. «Меня мама просила сегодня ей помочь. С... В общем, мне пора». «А что насчет...» снова начал Бельфигор, но я ухватил его за рукав, и он замолчал, посмотрел на меня с досадой. «Пусть идет», — одними губами прошептал я. Астарот чуть ли не на первой космической рванул в прихожую. Оттуда раздались звуки торопливой возни. хлопнул дверцы шкафа, потом с грохотом закрылась входная дверь. «Ну и что, блин, это такое было?» — хмуро проговорил Бегемут. «Бутера уронил». Он поднял столик, вернул на место тарелку и принялся складывать на нее обратно хлеб и колбасу. — Давай я выброшу, — подошел Макс. — Нарежу новых лучше. — вот еще! — фыркнул бегемот. — Быстро поднятый, упавшим не считается. — Слушайте, а что делать-то будем? — жалобно спросил Бельфигор. — Я вообще не думал, что об этом заговорю, но, может быть, нам нужно... нужен кто-то еще? Ну, другой солист. Последние слова он сказал шепотом, а потом сразу же прикрыл рот рукой и оглядел нас всех испуганно. «Прямо перед поездкой на фестиваль!» — саркастично хмыкнул бегемот. «Стас, включи к нам снова клип, пожалуй!» — усмехнулся я. «А то я наблюдаю сейчас какой-то упадок духа, непорядок!» «Ну, я правда не понимаю!» — воскликнул Бельфигор. «Все же отлично получилось! Деньги, да блин, я такой суммы разом даже у родителей никогда не видел, а тут вот так просто, и вдруг Саня выкидывает это. Такое случается. Я пожал плечами и посмотрел на Стаса, который возился у Видика с кассетами. А я еще когда-то размышлял, почему рок-группы умудряются распадаться на пике своей популярности. Оседлали волну успеха, а потом вдруг бац! Один объявляет о сольной карьере, второй спивается, третий бегает по редакциям «Желтых газет», раздавая скандальные интервью направо и налево. В общем-то, не могу сказать, что я как-то прям душой прикипел к Астароту. Заменить сейчас солисты — дело не особо сложное. Ангелочки пока что известны только в узких кругах, которые немного посплетничают по этому поводу и быстро забудут. Я цеплялся за Астарота немного по другому поводу. Даже если отставить в сторону один из моих важных жизненных принципов «Играть теми картами, которые сданы», как нечто романтичное и пафосное, и вернуться в эту нашу жестокую реальность 90-х, то Астаро для меня был в каком-то смысле вызовом, что ли. Психически он здоров. Ни маньяк, ни психопат, ни шизофреник. И даже завалящего биполяра у него нет. Видал я в своей жизни прошлой и маниакально-депрессивных, и стукнутых по ТСР? Ничего такого. Просто немного инфантильный, неуравновешенный и не очень уверенный в себе подросток. Лелеющий в своих влажных фантазиях большой успех и всеобщее преклонение. И в целом неплохой человек. Нельзя его прямо сходу записать в мудаки, кидалы или ненадежные тряпки. Просто, как говорится, есть нюансы. И очень просто сейчас рубануть с плеча, сказать Астароту, чтобы он нахрен шел со своими истериками, прийти в рок-клуб на очередное плановое прослушивание кандидатов, выбрать потлатого говнаря посимпатичнее и переманить к себе. Но что потом? «Ты не ответил, что думаешь», — потермошил меня Бельфигор, вырывая из задумчивости. «Насчет нового солиста?» — усмехнулся я. Потом подмигнул ему. «Друг мой Борис, а ты случайно не знаешь адрес фабрики, где производит идеальных людей?» «Чего?» — фыркнул бегемот, который как раз в этот момент сунул в рот очередной бутер. Его вообще ни капли не смущало, что он буквально только что собрал его составляющие из пола. «В общем-то, никаких проблем нет в том, чтобы сказать сейчас Астароту, чтобы он шел лесом и по-быстрому подобрать себе нового фронтмена». Усмехнулся я. «Но тут вот какая штука. Сани, мы с вами уже много лет знаем, к нему привыкли и все такое. Ну да, сегодня он себя повел, как кусок говна на лопате. Уверен, что сейчас он об этом жалеет. Подумайте вот о чем. Вокалиста мы найдем, вообще не проблема. Устроим кастинг, свистнем». Тут же набежит мечтатель из числа тех, кто играть не умеет, но очень хочет красоваться на сцене. И у кого-то стопудово окажется нормальный голос. Мы же не оперный бас ищем, в конце концов. Я внимательно оглядел своих ангелочков. Бельфигор смотрел на меня немигающим взглядом, ожидая продолжения. Бегемот задумчиво жевал бутер, и на лице его отражалась напряженная работа мысли. Макс выглядел философски присел на край стола, скрестил руки на груди и смотрел в окно. Кирюха выглядел расстроенным. «А потом окажется, что наш такой расчудесный новый вокалист, например, носки не стирает», фыркнул я. «И на всех репетициях у нас теперь стоит Духан, как в моей качалке, только хуже». «Фу», — сморщился бегемот. «Я же ем». «Или с ним все время на репетиции будет таскаться дамочка, типа...» Я посмотрел на Макса. «Типа Ширли» или он вообще на героине сидит. В общем, проблемы могут с кем угодно быть». «Ну да», — вздохнул Бельфигор. «Просто сегодня Саня, ну, прямо вообще». «Есть предложение, парни», — сказал я и сел в кресло. «Давайте мы попытаемся разрулить, ну или я попытаюсь, а вы мне подыграете. Если не получится, то вот тогда мы подумаем уже». «А Питер как же?» — встрепенулся Бельфигор. Нас же сенсей на фестиваль пригласил. Мы что, будем отказываться? У нас ведь даже теперь деньги есть. Фух, с ума сошел, фыркнул я. В Питер мы едем, без вариантов, даже если нам Саню понадобится замотать скотчем и в багаже тащить. Фух, облегченно выдохнул Бельфигор. А я уж было подумал. О, получилось, обрадованно сказал Стас. И на экране снова появилась сцена муки и моей ангелочки при полном параде. Я шел домой, мурлыкая песенку. Настроение было отличным, погода для Новокиневской зимы прекрасная, легкий морозец, безоблачное синее небо и солнце, рассыпающее радужные искры на пушистом свежем снегу, нападавшем этой ночью. Сегодня я полностью и окончательно закрыл страницу работы на рынке, попрощался со всеми, прикупил по случаю пару коробок птичьего молока, кусок парной свинины и килограмм зеленых яблок. Ближе к обеду у Евы закончится пара, и она пообещала нагрянуть в гости, так что неплохо бы соорудить из мяса что-нибудь вкусное и питательное. Я поднялся на свой этаж, еще не успев открыть дверь, услышал, что внутри царит нетипичное оживление. Кто-то топает, что-то таскают. «Здорово, труженики!» — громко поздоровался я, скидывая ботинки. «Что за суета?» «Так домой собираемся!» — ответил за всех Степа, волоча по полу свой диван. — Закончилась работа в этот раз. — Как-то быстро, — хмыкнул я. — Ударными темпами отработали, ага, — хохотнул из кухни Коля. — Слушай, Вовчик, мы тебе тут сложили всяких солений и еще всякого. Это ничего, нормально? — У меня еще фарш в холодосе остался, два куска, — прокричал из своей комнаты Иван. — И масло сливочное. — Пожрать это я завсегда рад. — усмехнулся я. — Так что оставляйте, справлюсь с вашими продуктами. — Ага, — сказал Иван. — Тогда давай в твой холодильник мясо, что ли, переложим? Парни продолжили свои шумные сборы, а я двинул на кухню жарить мясо. Стоял над сковородкой, продолжал мурлыкать засевшую в голове песенку и ощущал удивительную такую безмятежность. До странности хорошо мне было в этой странной эпохе, вот что... Я уже много раз ловил себя на этой мысли, вот и сегодня как-то до пронзительности отчетливо это почувствовал. На плите шкворчит свинина с луком. В прихожей топают мои забавные соседи, парни широкой души и прочих больших достоинств. Где-то уж совсем рядом поскрипывает снег под изящными сапожками Ева. Ангелочки сегодня заняты каждый чем-то своих. Выходной у них сегодня. Мы вчерашним вечером как раз об этом договорились. Давайте, мол, выдох, парни перерыв на свидание, пообщаться с семьей и потратить заработанное. Деньги были не случайно в трех пачках. Одна пачка — это наша поездка в Питер, вторая — это фонд на всякие технические расходы, и третья — это зарплата. Благо, щедрости киневского косметического олигарха хватило на все три пункта. Надо бы еще завести астароту его долю, но это не сегодня. Пусть пока помаринуется в собственном соку. Когда мысли переместились к нашему проблемному фронтмену, в голове начали одна за другой вспыхивать идеи разной степени безумности на тему, как бы его приручить. «Прям-таки вызов от мироздания», — подумал я, нарезая лук тонкими полукольцами. «Вот тебе Вова вилял, этическо-логическая задачка. Валяй, разбирайся». «Ой, здрасте!» — раздался из коридора жизнерадостный голос Степы. «А Вова на кухне? Обед готовит?» «Уже уезжаете?» — спросила Ева. «Ну да, она открыла дверь своим ключом, вот я и не услышал за шкварчанием сковороды и топтом сельских жеребцов. Зачем парням столько вещей? Кажется, у них сейчас баулы больше, чем те, с которыми они приехали. А ведь еду они выгрузили вроде. Частично съели, частично мне оставили». «Бабы счастливы будут. Колян колготк набрал целую тонну, наверное», подключился к разговору с Евой Иван. «А я джинсы дядьке своему прикупил. Настоящие, американские». Он давно о таких мечтал. — А я дубленку для матери визу похвастался Степан. — Хорошо заработали, — спросила Ева. — Так ваш папа нас это не обижает, — смутился вдруг Коля. — Да и нам же скинулись всей деревни еще, — пришел ему на выручку сообразительный Степа. — Ну и у нас кое-чего на продажу еще было. Да вы проходите, Ева, вон туда, на кухню. — Привет, милая. Я убрал сковородку с плиты, снял фартук и шагнул навстречу своей девушке. Вид она имела весьма задумчиво и даже на поцелуй ответила каким-то мимоходом. «А чем они занимаются у отца на заводе?» — прошептала она мне на ухо. «Чтобы так быстро на дубленку заработать». «Будешь обедать?» — спросил я, не вдаваясь в подробности. Все были в курсе, что Еве про их род деятельности болтать не надо. Так что сейчас, судя по звукам, Степа выдавал втык не в меру болтливому Коле. «Обязательно», — кивнула Ева, усаживаясь на табурет. «Голодная ужасно. Проспала, позавтракать не успела. А еще нам надо поторапливаться, уже через час надо быть в котлах». «Успеем», — махнул я рукой. «Еда готова, ехать недалеко». Сегодня в этой ее психоакадемии был день открытых дверей, и я, честно, собирался выполнить свое обещание, сопроводить туда свою девушку и выдать потом свое резюме на тему «Стоит игра свеч или ерунда все это, и лучше дома книжку почитать». Дверь кухни приоткрылась, и в щель просунулась светлокудрая голова Степы. «Вов, можно тебя на пару слов, а?» — просительно проговорил он. «Конечно», — сказал я. я вот и тут похозяйничай, ладно?» «Банки теперь тоже наши, парни их оставили в полное наше распоряжение, так что...» «А яблочное варенье осталось?» Ева присел рядом с батареей разноцветных банок. «Ну, то вкусное! Ага, вот оно! Отлично же!» шир очень вкусно с фареньем», — пробормотал я, выходя в прихожую. «Ну что, три мушкетера, за вами уже машин приехала?» «Псс!» — прошипел Степа. «Пойдем в мою комнату!» он ухватил меня за рукав и потащил за собой. «Степа, да забей, я выкручусь как-нибудь», — прошептал я. «Скажу, что вы из своей деревни золото и пушнину на продажу возите контрабандой». «Да я не про то!» — Степа досадливо отмахнулся. «Ну, то есть, чуть не спалились из-за кольки, но я про другое поговорить хотел». «Ну, валяй, выкладывай». Я присел на край его дивана. В комнате уже был наведен идеальный порядок, все блестело и сияло чистотой. «В общем, через неделю сюда двое приедут», — в полголоса сказал он. «Я Леонида Карловича про Витька уже предупреждал, но Витек ему очень уж понравился, так что сейчас еще тебе скажу на всякий случай». «Первый раз приедут?» — спросил я. «Витек первый», — кивнул Степа. «А Саня был уже один раз. Но с Саней проблем быть не должно, он парень скромный и тихий, вот Витек...» Ты с ним, это, поосторожнее, ладно?» «А что он, подраться любит?» — уточнил я. «Да не», — мотнул головой Степа. «Ну, то есть подраться тоже? Но кто же не любит-то, если кулаки позволяют? Ходят слухи, что он ворует. Так что двери закрывай всегда, ну и...» Степа замолчал и почесал в затылке. «Ты знаешь, мне кажется, что Витек сюда не просто так набросился Подавшись вперед, почти в самое ухо прошептал мне Степа. «Замышляет он что-то. И как бы нам всем это боком не вышло». «Что замышляет?» — усмехнулся я. «Кассеты с порнушкой из квартиры вынести или саботировать съемку путем сна в рабочее время?» «Я вообще-то серьезно говорю», — обиделся Стёпа. «Ладно, ладно, прости», — сказал я. «Я принял к сведению и буду держать ухо востро». «Ты пойми, я же не просто так беспокоюсь», — начал втолковывать Степа. «Леонид Карлович же нам сейчас, как отец родной, считай. Но знаешь, как за него болей, му, если с ним случится, что... Это же... Это... Он мужик добрый, где-то даже простоватый, а Витек, он тут еще жук, как и отец его. И чувика мне подсказывает, что мутят они чего-то. И может, это Леониду Карловичу боком выйти?» «Понял, принял». Серьезно кивнул я и протянул Степе руку. — Спасибо за предупреждение, постараюсь бдить. — Степка, ну ты где там? — заорал из прихожей Иван. — Мы тут уже запрели в шубах топтаться. Мы вышли, я попрощался с парнями и вернулся на кухню к Еве. Стол уже был накрыт, чайник закипал. Ева меня уже немного просветила, что собой представляет эта академия. Ее основателями была семейная пара лет сорока и двое их друзей, близких по возрасту. Родом парочка гениев от психологии была откуда-то с Урала, но по какой-то неведомой причине они оттуда отбыли вовсе не в Москву или Питер, как все пассионарии обычно делают, а в тихий провинциальный Новокиневск. И среди их студентов бродило две версии этого феномена. Согласно красивой причине, один из подвижников основателей школы, слегка двинутый на индийской философии и прочих энергуйных делах, Долго и старательно исследовал энергетическое поле планеты Земля и счел, что Новокиневская это не просто обычный город в российской глубинке, а вовсе даже один из важных центров ноосферы, буквально-таки одна из чакр. И нести в этом благословенном месте свет просвещения пытливым умам — это единственно верный и правильный путь развития. Вторая версия была прозаичнее и заключалась она в том, что супруги-психологи сначала отправились-таки в Москву, и случилась там с ними какая-то мутная история, которая чуть был не подвела их под статью. Так что пришлось им сворачивать свою деятельность в столице и бежать куда-нибудь по-быстрому, на первом попавшемся поезде, который оказался Новокиневским. «Ты уже придумал себе прозвище?» — спросила Ева, когда мы уже поднимались на крыльцо котлов. «Прозвище?» — удивился я. «Какое прозвище?» «Вообще-то я тебя предупреждала. Ева укоризненно покачала головой.